Часть 2. Каникулы, что надо. Глава 1. ТО-4. Июнь, ночь. Улис пробирается сквозь вязкую мутную тьму, звезды видны, будто через толстое копченое стекло, они далеко и выглядят не по-настоящему. Мгла настолько плотна, что я не различаю громоотводов на форштевнях. Космос молчит, я смотрю во мрак. В нашей части галактики сейчас ночь. ночь. Здесь, как ни странно, тоже есть ночь. Причина этого явления непонятна до сих пор. Ярс придерживается концепции мерцающего эфира, популярной среди астрофизиков новой школы. Лютеру плевать, он десантник. Лично я человек традиционный, я верю в Кицалькоатля. Того самого, с наглыми оранжевыми жабрами старого бестолкового змея, хромого и давно заблудившегося межзвезд забывшего дом и путь. Без сомнения, это его перепончатые крылья затмевают свет. Мудрость предков мне в помощь. Теорию мерцающего эфира Ярослав объяснить не может по причине отсутствия у меня должного образования и понимания. Вселенная – это улитка, замкнутая сама в себе, когда давление солнечного ветра ослабевает, возникает некий предел, неубедительно пытается Ярс. Я, напротив, весьма стройный и без затруднений могу про Китцаль-Куатля рассказать. При необходимости я могу его даже нарисовать. Кстати, в поддержку китцальку куатля свидетельствует сканер, но чью сектор его чувствительности сокращается вдвое. Что это, как неперепончатые крылья? «Июнь. Мне приятно об этом думать, особенно на вахте». Я люблю жару, люблю реки, желтый песок с лопухами, пляжи, заводи и острова. Если повезет, вернемся к концу месяца, еще успею. Один день дома, ну, два от силы, потом... Я еще не придумал, но потом и куда подальше на Байкал или в дельту Волги, чтобы песок, вода и зелень устал от пустоты. Не делить мы пустоты перед глазами». Межзвездное пространство способно утомить самого беззаветного мизантропа, а я отнюдь не мизантроп. Вперед смотрящий. На корабле настрое Ярослав, пилот, навигатор и командор. Лютер, техник-десантник, рейсовый медик и еще там что-то. И я, вперед смотрящий. Я далек от космических полетов, поскольку еще не определился, вперед смотрящий, вольно определяющийся, не командор. Но с Ярославом и Лютером мы дружим с детства, поэтому в рейд я и попал. Да и практику летнюю отработать не помешало бы. Вот я и прицепился, и лучше до каникул пройти, чтоб над головой до не висело. Никаких особенных обязанностей у меня на борту нет. Вахта заключается в том, что я торчу на мостике, И смотрю в пространство на случай планеты X, дохлого звездного кита или обломка черной кометы. Но мы идем сквозь фронтир, и здесь нет ничего, кроме пустоты. Вообще, вахту можно и не держать. Это больше традиция, чем необходимость, и ее обычно поручают балластным пассажирам, вроде меня. Я пытаюсь найти в ней смысл... Первые полчаса полуденной вахты добросовестно пялюсь во все фронтальные экраны. Это скучно и неприятно. От пустоты начинает кружиться голова, особенно если личный опыт пространственных рейдов невелик. Здесь есть хитрость. Воспринимать прыжок как полет, а не как падение. Это непросто. Спасает положение как раз форштевне – Остроумное изобретение одного конструктора лунных драк, предложившего снабжать все внесистемные корабли, далеко выступающими вперед фермами. Пилоты, несущие вахту, видят перед собой не неподвижную пустоту пространства, а нос корабля, создающий определенную иллюзию полета. Ярс рассказывает, что иногда, если смотреть долго-долго, Можно увидеть на форштевнях синеватое электрическое свечение, что-то вроде огней Святого Эльма. Если увидишь эти огни, надо присвистнуть и три раза постучать согнутым указательным пальцем по сапфиру фонаря, так говорит Лютер. Если же промедлить, то можно получить зайчика в глаз, и он будет изводить тебя до возвращения на Землю. Да, в космосе традиций гораздо больше, чем на Земле суеверий. Думаю, что и чудес тоже. На чудо я не особо надеюсь, но хорошо бы там, в пустоте и тьме, встретить что-нибудь необычное. Встретить темный лед, астероид, обломок таинственной кометы Заянчковского, огромный черный алмаз, поглощающий свет и накапливающий его в своих бездонных глубинах. По некоторым предположениям, в сердце его запечатлены картины творения. Заглянешь и увидишь, как из вишневого огненного комка Гравитация формует Солнце и планеты, запускает их в дикую карусель, а затем сталкивает друг с другом, превращая в пыль и огонь, и снова скатывает в шары, разделяет и бережно разводит по местам, и снова сшибает, и снова, и снова, и в миллиардах лет этой терпеливой мясорубки выковываются железные обручи орбит, рождаются миры, а ненужный и лишний мусор вметается на окраины системы. Встретить летучего голландца, один из шести кораблей, потерянных во время первой экспансии. Это были первые дальние рейдеры, они одновременно стартовали с орбиты Земли по разным векторам, и связь с ними была потеряна тоже одновременно. Это исчезновение надолго приостановило развитие внесистемной космонавтики и продолжало оставаться неразгаданным. Существовало больше десятка гипотез и предположений, которые, впрочем, не подтверждались, и не опровергались ввиду отсутствия хоть какой-то информации. Лютер предполагал, что раньше между зоной гелиопаузы и облаком располагались многочисленные инопланетные базы. Первая волна экспансии натолкнулась на них, после чего инопланетяне убрались от греха подальше, захватив с собой всех невольных свидетелей. Встретить хотя бы завалящую кометку, чахленькую с куцым хвостиком, Увидеть ее глазами, а не светящейся точкой на экране радара. Впрочем, точку на экране радара мы тоже никакую не увидели. Я предполагал, что в пределах облака Оорта комет гораздо больше, ведь именно отсюда они то и дело сваливаются на наши головы, но здесь пустота, и встретить кометки не получилось». Да хоть чего-нибудь встретить не получилось. Ни астероида, ни метеороида, ни каменька завалящего Пространство пустынно, как и положено быть пустым межзвездному пространству. Впрочем, Ярослав и Лютер не считают, что мы в межзвездном пространстве. Все, что внутри облака, для них солнечная система. И это их чрезвычайно удручает. Внутрисистемные рейды среди курсантов Академии Циолковского – Не считаются полноценными рейдами, только после пересечения внешней границы облака курсант считается космонавтом, может снять курсантскую форму и набить наколку с картой звездной системы, куда он собирается отправиться. Ярс и Лютер давно уже выбрали «Руку прачки» и «Сердце Карла», подозреваю, что из-за названий. Теперь каждый день они спорят, что труднее – «Бросок к прачке» или «Бросок к Карлу», Меня они не слушают, я впервые за орбиты Нептуна, головастик без лапок. Хотя, если честно, все эти бесконечные разговоры Ярса и Лютера о границах гелиосферы, испытаниях сверхприводов и строительстве первого межзвездного корабля, который дойдет до альфа Центавра меньше чем за сутки, мне уже неистово надоели. С другой стороны, это полезно с социологической точки зрения, хотя и не особо пока к социологии склоняюсь. Я склоняюсь... Экран погас. За секунду до этого я успел заметить свое глупое отражение в черном зеркале фонаря. Стазис нарушен. Стазис нарушен. Дамп маршевых двигателей через 10 секунд. Задействован протокол 4. Займите места по расписанию. Так, протокол 4. Через 10 секунд исчезнет гравитация, отключится стандартное освещение, остановятся вентиляция и компенсаторы инерции. На секунду Улис окунется во тьму, после чего аварийный режим. Первая фаза гаснут двигатели, корабль переходит на минимальное энергообеспечение, задействуется система диагностики, спасательные капсулы готовятся к отстрелу. Вторая фаза – в воздух выбрасывается противопожарный агент, после чего пространство отсеков заполняется амортизационным гелем, экипажу предлагается занять место в шлюпках. Третья – надеюсь, до второй фазы не дойдет. Интересно. Стазис нарушен. Это значит, датчики зафиксировали внезапные пиковые вибрации, отклонение от курса, падение давления, одним словом – Столкновение и пробоина. Мне представился метеорит, простреливший Улис в продольной проекции и по дурному расположению удачи, разбивший капсулы Лютера и Ярослава. Лютер и Ярослав задохнулись соплями во сне, я остался на корабле один и теперь, не успел придумать, что там дальше, заорали сирены. Сирены удивительно мерзкие, могу поспорить 200 лет тому назад при крушении океанских лайнеров, именно эти отвратительные сирены будили спящих пассажиров. Дамп двигателей через 3 секунды, протокол 4, займите места по расписанию. Я ухватился за скобу сбоку от ложемента, да места по расписанию не успею. Если невесомость застанет врасплох, да еще минус ускорения... «Дамп!» — сказала Мими. «У нашего бортового компьютера противный песклявый голос, но это и понятно. Бортовые компьютеры должны раздражать, а не успокаивать. Я, когда слышу Мими, начинаю волноваться и искать, за что бы ухватиться покрепче. Дамп!» Маршевый двигатель погас, в корме корабля треснуло, на полсекунды в глазах потемнело. «Все, норма. Невесомость. Бутылка воды...» Выскочила из держателя и поплыла к потолку, кувыркаясь. «Макс!» — рявкнул над духом Ярс. «Макс, пробоина! В грузовом!» «Пробоина!» — я растерялся. Если честно, я не мог представить, что метеорит может пробить корабль, как такое возможно. Существует же защита, существует... «Что сидишь? В отсек, живо!» Ярс схватил меня за шиворот, вырвал из ложемента и отправил в свободный полет. «Лютер где?» — успел спросить я, уворачиваясь от встречного, не знаю, похоже на мотор. «Бродяга в грузовом сорвался. Энергоблок поврежден. Лютера задело. Нужно установить пластырь». «Лютера задело». Ярослав уже занял место в ложементе. Вокруг его головы монтировался шлем пилота, а на руках перчатки. Я перевернулся и, хватаясь за скобы, рывками направился в сторону жилого отсека». Я старался держаться подальше от стен и выступающих предметов, но мерцающий свет и орущие сирены не добавляли ловкости. К грузовому отсеку я добрался с вывихом безымянного пальца и большой шишкой на лбу. Особого беспорядка в отсеке я не встретил. Полноразмерный макет объекта, как положено, висел на тросах в центре, в воздухе плавало несколько гаек, ключей и еще некоторая техническая дребедень – «Лютера я не заметил. Зато услышал тонкий и неприятный свист, вероятно, от пробоина. Затем из-за объекта вылетел здоровенный ржавый болт, действительно огромный, метра два высотой. Вслед за болтом показался Лютер, его комбинезон был перепачкан красным, а на лице сосредоточилось некоторое страдание. Простреленный метеоритом ожив. Редкое везение в такой ситуации». «Держи, домкрат!» — простонал Лютер и отлетел в сторону. «Заводи пластырь!» «Оказывается, ржавый суперболт — это домкрат, а круглая широкая пластина на конце — пластырь!» «Слово-то какое!» «Домкрат летел на меня, как торпеда, грозил размазать пластырем!» «Раздавлен домкратом в пятнадцать лет, что смешно!» «Держи!» — мужественно всхлипнул Лютер. «Держи его!» Я оттолкнулся навстречу домкрату, уклонился от пластыря, ухитрился вцепиться в домкрат и немножко его затормозить, но инерция у домкрата была гораздо больше, чем у меня, так что прежде чем обуздать его окончательно, пришлось попотеть. Я уперся в железо ногами, руками же хватался за все встречные скобы, в результате чего сорвал кожу с левой и усугубил вывих пальца. Но домкрат задержался. и завис по центру отсека. «Надо завести пластырь», — Лютер указал пальцем, — «скорее туда». По правому борту я увидел вспученный бугор обшивки, из-под которого, как мне показалось, и доносился свист уходящего воздуха. Пробоина. Я представлял пробоину мощнее. Дыра размером с пушечное ядро, оборванные и искрящиеся кабели, рев воздуха, вырывающегося наружу. Космос, вливающийся внутрь. Но пробоина оказалась какой-то заурядной. Я поднырнул под домкрат и стал толкать его плечом, стараясь подогнать пластырь к пробоине, а основание домкрата упереть в комингс. Это оказалось нелегким делом. Проклятый домкрат вырывался, выворачивался, как огромная сороконожка, пинал опорами по ногам и бил воротом в спину, а свист тем временем усиливался, так что стало казаться, что я слегка задыхаюсь. «Давление падает», — сообщил откуда-то сбоку Лютер. «Через три минуты отсеки заполнит газ», — кажется, Лютер сознание потерял. «Три минуты, потом газ. Потом газ начнет сворачиваться в гель. Насколько я знаю, в случае выброса геля в отсеке бортовой компьютер подает аварийный сигнал Земле и через семь часов прибывает спасательный катер. Миссия к объекту считается проваленной и прекращается. Меня ненавидит. Почему меня? Потому что я не завел этот самый пластырь. Лютера и Ярослава вместо летних каникул отправят искупать провал на Марс. А я? А я всю жизнь, думаю, чего это при встрече со мной, некоторые с улыбкой отводят в сторону глаза. Я схватился с домкратом вновь, и схватка была серьезной, Я зарычал и напружинился. Внутри организма что-то хрустнуло. Домкрат выпрямился, и пластырь встал на место. Я схватился за рычаг и стал его крутить. Домкрат распрямился и приложился к пробоине, свист стих. Я расслабился, выдохнул и подумал, что странное это дело. На любом корабле должна существовать автономная система на случай аварии. «В конце концов, при аварии экипаж может оказаться в бессознательном состоянии, и корабль должен сам латать пробоины, диагностировать двигателя, поддерживать систему навигации и жизнеобеспечения. Почему тогда?» «Стазис восстановлен», — сообщила Мими. «Маршевые двигатели будут запущены через 20 секунд. Гравитация возобновится через 20 секунд. Приятного ускорения». Я услышал смех, обернулся. У входа в отсек безобразненько покатывались со смеха Лютер и Ярослав. Секунду, я не мог догадаться, что они там веселятся, потом догадался. Я идиот. Я терминальный идиот. Только что я, надрывая последние пятки, заделывал метеоритную пробоину с помощью ржавого механического дамкрата, кувыркаясь в невесомости, поминая космических чертей и опасаясь, что вот-вот кончится воздух. «Гравитация!» Дамкрат заскрипел, но не отвалился. Вот тебе и пластырь. «Поздравляю», — ухмыльнулся Ярослав. «Ты преодолел первые сто астрономических единиц. Выдержал настоящее межпланетное испытание. Теперь ты не черпак соплистый. Теперь ты настоящий космопроходец КП». Ярослав и Лютер перестали хохотать, соорудили строгие лица, подошли ко мне. «Держись, вперед смотрящий», — сказал Ярослав. Крепись, вперед смотрящий, сказал Лютер. Прощай, черпак, сказали они вместе. После чего непосредственно Лютер влупил мне в плечо кулаком. Нужно устоять. Лютер десантник из суперкарга, не хиляк, а при посвящении принято бить крепко, чтобы обязательно остался синяк и чтобы он желтел две недели. Я сделал презрительное лицо, хотя удар у Лютера мощный. Левая рука закисла. Но тут влупил Ярослав. Удар командора оказался гораздо суровее, так что у меня щелкнули зубы, и я прикусил до крови язык. Причём немедленно распухла правая рука обвисла, и это при том, что сам Ярослав бил левой. Сегодня выдался трудный день. «Не сердись, Макс», — улыбнулся Ярослав, — «это традиция. Если ты первый раз в дальнем космосе и разменял первую тысячу астрономических единиц, «Ты должен пройти процедуру посвящения». «Мы выбирали из двух сценариев», — ухмыльнулся Лютер. «Прострел или потеряшка?» «Я, как десантник, склонялся именно к потеряшке, но Ярс был против, все-таки он». «Потеряшка — это для староходов», — приосанился Ярослав. «Надо полагать, с прострелом я ознакомился. Боюсь представить, что из себя представляет потеряшка». «Теперь можешь набить наколку», — кивнул Лютер. «Я запрограммирую ремонтного бота». «Спасибо, у меня уже есть синяки», — ответил я. «Спокойного ускорения».